Глава 34. Алекс с Дженни вышли из туннеля. Над их головами гремел гром, и дождь уже какое-то время поливал окраины Милана. Слева и справа тянулись ряды однотипных промышленных складов с большими воротами, за которыми на больших парковках стояли грузовики. Они оставили промзону позади и побежали к шоссе, ведущему из города. Ледяной ветер смешался с дождём, капли которого с каждой минутой всё сильнее колотились об асфальт. Машин не было, людей тоже. В нескольких сотнях метров дорога проходила под эстакадой и бежала, окружённая кустарниками, дальше, по простору замёрзших полей. "Куда мы идём?" крикнула сквозь шум дождя Дженни, откидывая с лица мокрые волосы. "Подальше от города, там полно солдат". Приближаясь к эстакаде, Алекс замедлил шаг. Дженни отпустила его руку, порылась в кармане джинсов, достала лиловую резинку и завязала волосы в хвост. по её щекам лились слёзы вперемешку с дождевыми каплями. Значит, мы умрём? Алекс громко кашлянул и подошёл ближе. Промокшая одежда прилипла к телу. Он вдруг почувствовал слабость и изнеможение. Я я не знаю, Дженни, не могу понять. Я здесь с тобой. Что-то должно было случиться. Что ты имеешь в виду? Дженни растерянно посмотрела на него. Мемония, волшебное место. Ты и я вместе. Что-то должно измениться, что-то должно произойти. Не знаю, чёрт возьми. Алекс посмотрел за эстакаду на взбужденное небо, с которого лил кислотный вонючий дождь. Астероид по-прежнему был там. Отчётливо видная на тёмном фоне раскалённая каменная масса преградила последний отрезок пути по околоземной орбите. Ничего не изменилось. Может, мы это не мы, может, и мемории не существует. Давай поищем укрытие, какой-нибудь дом или сарай. Нельзя здесь оставаться. Алекс кивнул, подошёл к Дженни и нежно поцеловал её в лоб. Она закрыла глаза и положила голову ему на грудь, слушая грозные раскаты грома. Погружённые в свои мысли, они молча двинулись дальше по шоссе. Миновали кольцевую развязку и автомойку, и вдалеке, за заправочной станцией, разглядели какие-то дома. Чуть поодаль стоял указатель с чёрными буквами на белом фоне. Наверное, это было название городка. Алекс, пошли туда. сказал Дженни. Пройдя первые несколько метров по дороге, ведущей в городок, они поняли, что комендантский час, вероятно, действовал и здесь, потому что улицы были пусты, магазины закрыты, а на окнах домов закрыты ставни. Газетный киоск, правда, стоял открытый, но хозяина не наблюдалось. Вдруг в конце улицы загорелся огонёк. Что это? Дженни испуганно прижалась к Алексу. Вроде он крутится как маяк. Как Чёрт, это же патруль. Военные есть даже здесь. Нельзя было терять ни минуты. Машина ехала довольно далеко, и они ещё не попали в круг света фары искателя. Когда луч качнулся, чтобы осветить ряд двухэтажных многоквартирных домов на правой стороне улицы, Алекс схватил Дженни за руку и потащил её через дорогу к извилистому переулку, ведущему вглубь городка. Они проскользнули в эту узкую улочку и побежали, не оглядываясь. Затем Свернули на другую. Здесь тоже не было никаких признаков жизни, и стояла нереальная тишина, нарушаемая только раскатами грома. Что будем делать? воскликнула Дженни. Надо где-то спрятаться. Дженни огляделась. На другой стороне улицы стояли частные дома. Дождь нещадно барабанил по полисадникам, почтовым ящикам и крышам. Все ставни, казалось, были закрыты. Алекс, вон там. Что? Окно. Там свет горит, видишь? Алекс откинул мокрые волосы с глаз, потом прищурился и посмотрел туда, куда указывала Дженни. По крайней мере, здесь ещё есть электричество, сказал он вполголоса, когда увидел свет в окне. Пошли. Дженни решительным шагом направилась к дому. Комендантский час нас не пустят, закричал Алекс вслед, но Дженни уже энергично стучала кулаком по деревянной двери. Кто там ещё? крикнул мужской голос изнутри дома. Сеньор, ответила Дженни. Нас двое, мы подростки. На улице сильный дождь. Пожалуйста, впустите нас. Ответа не последовало. Синьор, возвращайтесь откуда пришли. Оставьте нас в покое. Мы сделали, как вы сказали. Заперлись в доме. Синьор, пожалуйста, настаивала Алекс. Нас всего двое, парень и девушка. Мы заблудились, а там полно солдат. Умоляем, помогите нам. Дверь приоткрылась. В узкой щели показалось лицо старика. Ему должно быть Было около 80. Увидев, что на пороге стоят двое подростков, он медленно открыл дверь. "Входите", резко сказал старик, отступая в сторону и пропуская Алекса с Дженни. Захлопнув дверь, он повернулся к ним лицом. Вид у старика был внушительный: высокого роста, усы и густые брови, одет в тёплую куртку, на правом плече карабин на лямке. "А теперь вытряхивайте карманы. Живо!" приказал старик. поднимая и направляя на них оружие. Дженни застыла от ужаса. "Ну давайте же!" повторил старик. Алекс повернулся к Дженни, сунул руки в карманы и вытащил оттуда несколько монет, билеты на автобус и ключи от дома. "Делай, как он говорит, не бойся". Дженни не могла не бояться. Она расплакалась и упала на колени, закрыв лицо руками. "Что, скажите на милость, здесь происходит?" раздался женский голос позади них. Алекс поднял голову и увидел за стариком женщину лет 50 с вьющимися волосами, обрамляющими меланхоличное лицо. На ней была длинная тёмно-зелёная юбка и толстый свитер с высоким воротом. Женщина положила руку на плечо старика и сказала: "Папа, перестань. Они всего лишь подростки. Ты пугаешь их". Старик опустил карабин и, отступив на шаг, недовольно фыркнул. Его дочь опустилась на корточки рядом с Женей. "Милая, что с тобой случилось?" Ты вся промокла. Пойдём, я провожу тебя в ванную. Дженни встала и взглянула на Алекса, который ей улыбнулся. Меня зовут Анъезе. Пойдёмте, я найду вам сухую одежду. В такое время надо помогать друг другу. Алекс и Дженни пошли вслед за женщиной на второй этаж и переоделись в брюки и свитера, которые были велики на несколько размеров, но в тот момент о лучшем они и мечтать не могли. Затем Анъезе спустилась с ними вниз. и предложила располагаться в полуподвальной комнате. Алекс робко вошёл в эту скромную гостиную. На стенах висели картины со сценами охоты, над камином два скрещённых ружья. В центре стоял массивный деревянный стол с шестью стульями. Во главе стола сидел старик, открывший им дверь, и рядом с ним два мальчика лет 8, которые смотрели на гостей с изумлением. В другом конце комнаты, в кресле-качалке у камина, полулежала пожилая женщина. Это наша семья, с гордостью сказала Аньезе. Пауло и Стефано, бабушка Ада и дедушка Джовани, с которым вы уже познакомились. А что вы делали одни на улице? Почему вы не со своими семьями? Алекс остановился, почёсывая затылок, потом кашлянул и ответил: "Заблудились. Не смогли вовремя вернуться домой". "Вот и вы, наверное, проголодались", перебила женщина, как будто её не особенно интересовали объяснения Алекса. Дженни пожала плечами, не застенчива кивнула. Мы ждём папу, вмешался один из мальчиков. Он пошёл за едой, добавил второй. Дедушка посмотрел на Алекса с Джейн неприпухшими усталыми глазами и произнёс: Если его поймают, никто из нас ничего есть не будет. Не думал я, что доживу до ещё одной войны. А это то, что с нами сейчас происходит. Вы ведь знаете, да? У нас война. Аня завыла. Оба мальчика пересели на диван у камина. Женщина вернулась в гостиную с двумя дымящимися чашками в руках. А пока я могу предложить вам чай. Правда, жидкий, но зато горячий. Дженни улыбнулась, Алекс поблагодарил, и они оба обхватили чашки ладонями. У нас закончились дрова, а то я разожгла бы камин. К сожалению, отопление отключили, сказала Аньеза, глядя, как молодые люди маленькими глотками пьют чай. В молчании прошло несколько минут. Никто не осмеливался ничего сказать. Дженни и Алекс переглянулись. «Нам не на мнена что надеется, да? подумала девушка. Не знаю, но боюсь, что да. Я понятия не имею, как найти меморию. Я даже не знаю, существует ли она на самом деле, подумал в ответ Алекс. В этот момент в входную дверь несколько раз сильно постучали. Старик вскочил, схватил прислонённый к стулу карабин и перекинул лямку через голову, затем поспешил к двери. Снаружи не переставая кричал голос: "Откройте быстрее, это я, Карло". В дом вошёл мужчина в оранжевой каске. На испачканных грязью подбородке и шее у него была кровь. За собой он втащил большой чёрный мешок для мусора и поставил его в прихожей. Аньеза подбежала, чтобы обнять мужчину. "Что с тобой случилось?" спросила она, всхлипывая. "Постики порезался осколками стекла, но миссия выполнена". Мужчина подошёл к столу в гостиной, а Аньеза вкратце объяснила ему, как в их дом попали парень с девушкой. Переночуйте сегодня у нас, деловито сказал Карло. Снаружи творится ад. То есть, спросил Алекс. Я работаю на стройке, мы роем котлован под торговый центр на 80-м километре шоссе. Знаешь, где это? Да, тот новый, начал было отвечать Алекс, но его внимание привлёк логотип на каске, которую Карло положил на стол. Маленький чёрно-белый прямоугольник, рассечённый жёлтой молнией. Символ напомнил ему что-то, но Алекс не мог вспомнить, где видел это изображение раньше. Мы встретились там с парой коллег. Работы пока приостановлены, но мы знаем, где ключи от экскаваторов. Так что подогнали один к старому супермаркету в 200 м оттуда, и Аниза взглянула на мужа полная беспокойства. Протаранили вход. Это был единственный способ раздобыть еду. "Вау!" воскликнул один из мальчиков, не понимая, как сильно рисковал его отец, решившись на этот поступок. "Когда я погрузил мешок в машину", продолжал Карло, на лице которого теперь была заметна усталость, "на меня выскочил армейский фургон. Мне удалось сбежать, но мои напарники боюсь не успели". "Боже!" А녜зе подошла к мужу и прижала его голову к своей груди. "Иди, бравотой порезы, дорогой. А я позабочусь о еде". Приготовлю ужин достойный нашей семьи, чтобы там снаружи не происходило.